бра лайковый пиджак. Некогда в апофеозе эпохи застоя довелось мне побывать на фабрике «Черемушки», выпускавшей женское белье, на первый взгляд схожее с импортным и почти такое же дефицитное. Требовалось изготовить эскизы ярлыков, дабы придать отечественному бельёшку еще более товарный вид. Миссия моя была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Женская половина нашего отдела надеялась, что я сумею договориться с руководством фабрики о бартере. Слово это в нашем лексиконе отсутствовало, но понятие существовало. Мы мечтали, чтобы за работу заказчики расплачивались с нами не виртуальными деньгами, переведенными со счета фабрики на счет конструкторского бюро, а реальными изделиями: кружевными трусиками, безгальтерами и поясами для чулок. Эра колготок для широкой массы советских женщин еще не настала. Увы, ничего не вышло. Не смогла я войти в контакт с фабричным руководством, надежд подруг своих не оправдала, мечты о изгальтерах и нарядных трусах рухнули. Хотя прошлась по цехам и своими глазами увидела горы нежнейших кружев, предназначавшихся, увы не нам. Не знаю правомерно ли сегодня в разгар первого десятилетия 21 века назвать это кружевное буйство гламуром. И вообще, Существовал ли в Брежневскую эпоху, вроде как при царе Горохе, гламур? Но так хочется употребить хоть раз в жизни это малопонятное, но такое остро современное словцо. Пусть даже и не кстати. И все же не хочется, чтобы гипотетический слушатель вообразил, будто три десятилетия назад мы все еще носили фланелевые панталоны с резинками во вкусе еломонтана. Отнюдь нет, к этому времени уже появились способы добычи пристойного белья. Можно было купить у спекулянтов или у хороших знакомых по спекулятивной цене магические сертификаты и попытаться с уверенным видом пройти мимо амбалов, зорко охранявших от чужеродной публики вход в валютный магазин «Березка». Конечно же, был шанс робеть, не сойти за свою, проколоться на фейс-контроле и вляпаться в неприятность. Но ведь нужно же было тратить на что-то накапливавшийся в организме адреналин. Был другой путь умеренно адреналиновый. В историческом центре Москвы, неподалеку друг от друга, в Столешниковом переулке, наискосок от памятника Юрию Долгорукому, там, где нынче обосновалась кафе «Бианка», проведение корпоративных мероприятий, банкетов, фуршеты. А также на углу Кузнецкого моста и Неглинки теперь это слот-клуб. Издавна существовали известные каждому столичному жителю общественные туалеты. С 8:00 утра и до 8:00 вечера в сортирах шёл торг. Использовать эти муниципальные учреждения по первоначальному назначению было бы нонсенсом, потому что кабинки служили примерочными. Там-то в общественных туалетах и обретали мы необходимые мелочи. Но приходилось держать ухо востро, потому что облапошить могли запросто. Как-то раз в одном из этих пунктов я купила модные оранжевые босоножки и, примчавшись в счастливом возбуждении домой, обнаружила, что обе босоножки на левую ногу. А однажды в тот момент, когда я еще только опасливо присматривалась к продавцам, по лестнице загромыхали сапоги, и в туалетное заведение ворвался милицейский наряд, состоявший из крепких женщин бальзаковского возраста в серо-голубых мундирах и кокетливых пилотках. Напоминаю на всякий случай, что истинный натуральный бальзак это не пара лет вокруг 50, а год-два вокруг 30 не более. Невозможно не оценить деликатности властей в женский туалет. Женский наряд. Вслед за вторжением милиционерш произошли имитация всеобщего испуга, фальсификация переполоха, визги, кудахтонье брань. Кого-то выволокли из кабинок на свет божий, других увели под конвоем. Но стоило наряду удалиться, как наступило мгновенное успокоение. все вернулось на круги своя, и торг продолжился, как ни в чем не бывало из общественного сортира на углу Кузнецкого и Неглинной возвращаясь на станцию метро Профсоюзная, в тот самый день, когда огорчённая неудачей, возвращаясь с фабрики черемушки, я заглянула в ближайший универмаг Вечные надежды отыскать в навозной куче жемчужное зернышко. И жемчужина обнаружилась, да не одна, а множество жемчужин, Целое ожерелье. На длинной металлической штанге висела вереница темно синих пиджаков, и изумрудных курток, небывалого экзотического происхождения, пересекших океан и прибывших в Москву из другого полушария, из фантастической страны Аргентины. Сшитые куртки и пиджаки были из натуральной лайки, тонкой и шелковистой. Не в какой-нибудь хитрой элитарной комиссионке, а в самом обыкновенном, поскомном универмаге, свободно продавались в самделишные лайковые пиджаки и куртки латиноамериканского происхождения изящного покроя и чудных цветов. Оценить экстраординарность явления может только тот, кто жил в те годы. Неправдоподобная встреча с пиджаком произошла за 15 минут до начала обеденного перерыва, то есть без четверти два по московскому времени. Таким образом, для того, чтобы добыть деньги на покупку пиджака, у меня был не один жалкий часик, а целый час плюс еще 15 минут без на времени. Я выписала чек Ирин лась ловить такси. Поймала мгновенно, призналась во всем таксисту, обрисовала задачу. Таксист оказался понимающим человеком, оценил ситуацию и заразился моим азартом. С Профсоюзной улицы мы помчались в Мансуровский переулок в нашу квартиру, где на блюдечке с голубой каемкой вовсе не лежала нужной мне суммы. Пиджак-то стоил 160 рублей. 30-40 можно было наскрести, а остальные следовало раздобыть в Самые сжатые сроки. Добрый таксист согласился ждать у подъезда. В стареньком нашем трехэтажном доме родились и дочь моя, и я, и мой отец. Раньше в каждой из шести квартир жили испокон века знакомые люди, почти родственники. Но к середине 70-х коренные жители разъехались. И только на третьем этаже по-прежнему жила тетя Полина Крошина, некогда заменявшая мою закопризничившую няню. Все времена я каждое утро отправлялась на третий этаж, и целый день послась в семье тети Поли. Крошины жили в просторной комнате, где кроме самой тети Поли помещались дядя Паша, Шура с Томой, почти взрослые девочки и три гигантских фикуса с растопыренными лоснящимися листьями, произраставшие из трех оцинкованных бильевых баков. Пахло в комнате сытно, хотя и кисловато. Мой дневной сон происходил в супружеской постели тети Поли и дяди Паши на некилированная кровать с шишечками, отгороженная от фикусов темно красным плюшевым пологом, среди пуховых перин и множество подушек в цветастых наволочках. Уютно спалось на крошинском ложе. Некогда существовал в Москве институт ответственных по подъезду. Несомненно, что должность эта была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Не всякий для нее годился, не за одну только чистоту подъезда отвечал ответственный. Под пристальным и неусыпным его оком находились все жильцы дома. Дядя Паша, коренастый, бритый, наглый человек, в потёртом долысоватости кожаном пальто и скрипучих сапогах, занимавший с послевоенных времен этот ответственный пост, обладал существенными преимуществами. Один только дядя Паша владел ключами от подвала нашего дома, и одна только тетя Поля сушила белье на чердаке. Прочие жители обходились веревками, натянутыми под кухонными потолками. По этой причине все кухни нашего дома вместе со своими обитателями вечно плыли под влажными простынными парусами. Но зато все жильцы, волей-неволей, становились эквилибристами и ловко развешивали немудрящее свое бельецо при помощи длиннейших палок. В нашем доме обязанности ответственного по подъезду были несложными, и без того все жили на виду у всех. И если о прошлой жизни соседей, происходившей до вселения в наш дом, никто не знал ничего, а настоящие знали все. Однажды семья наша совершила чудесную покупку, не полагавшуюся нам по имущественному нашему статусу. Мы купили холодильник Север и оказались в центре внимания, потому что холодильниками в конце 50-х обладали единицы. Чудо это свершилось потому, что папе обломилась потрясающая халтура, неожиданный заработок к тому же почти по специальности. Затевались съемки фильма Василий Иванович Суриков. Сценарий заверчен был вокруг боярыни Морозовой. Как известно, для этой картины Суриков написал множество этюдов. Целый зал Третьяковки занимают эти превосходные портреты. Но снимать в кино оригиналы нельзя, поэтому потребовалось изготовить копии. Вот тут-то папе и пригодилась школа копейного цеха, работой в котором он некогда так тяготился. И несколько месяцев Осенними, зимними и весенними утрами пешком по Остоженке, Волхонке, Ленивке через каменный мост папа отправлялся в Лаврушинский переулок, расставлял этюдник в Морозовском зале, усаживался перед очередным портретом и до закрытия музея копировал, копировал и копировал. Сурикова папа любил с детства, поэтому работал с удовольствием и даже с профессиональной пользой. Иногда я сопутствовала папе, часами слонялась по залам, волей-неволей что-то запоминала, а кое-какие картины даже полюбила. В результате пристрастилась к Третьяковке и в зимние месяцы именно там прогуливала школу. Самое безопасное и уютное было местечко. И коржики в буфете продавали отменные, а лимонадеи говорить не стоит. Завершив работу, папа получил такую кучу денег, что мы смогли купить отменную вещь холодильник Север. Покупка наша вызвала среди соседей ажиотаж. Дворовые подруги мои приникали к окну, благожили мы на первом этаже, расплющивали носы, рассматривали диковинку и об увиденном докладывали родителям. Как только холодильник вдворился в красном углу, явился дядя Паша с инспекцией. Шутками и прибаутками, со смешечками такое у него было амплуа. Василий Теркин, но въедливо Дядя Паша выспросил, Откуда взялись такие бешеные бабки у бедного художника? С какой-то радости замахнулись мы на роскошную покупку. Родители не думали скрывать наши удачи, наоборот, хотели ею поделиться. Похоже, что к обязанностям, некогда возложенным на дядю Пашу, он прикипел душою, хотя к нашей семье относился беззлобно, по-соседски, почти дружески. А еще от кинематографической эпопеи осталась гора масляных красок, выписанных киностудией с большим запасом, и доставленных в самом начале работы прямо на дом. Вообразить папино воодушевление при виде груды коробок с красками может только живописец. Оставшиеся суриковские краски добрые кинематографисты у папы не отобрали, и хватило их ему надолго. С крошенными связаны прекраснейшие события моей жизни. В семье нашей существовало несколько запретов и вытекающих из них традиций. Считалось, что к примеру, до пяти лет детям нельзя есть мороженое. Впервые событие этому суждено было происходить ровно в пять лет, независимо от времени года, и обставлялось оно торжественно. Так случилось и со мной. То есть наутро после дня моего рождения, в январскую стужу, мы с Тамарой Крошиной отправились на растворившуюся в морозном мареве Крымскую площадь и купили у закутанной добровей латочницы эскимо на палочке. Эскимо, мечтой, о котором я жила уже не первый год, представляла собой усеченный конус, обернутый в тоненькую серебряную фольгу. Один рубль и еще десять копеек доверены были Томе и помещены ей в варежку. Я трепетала, боялась, как бы Тома не потеряла деньги, но все обошлось благополучно. Мы купили эскимо и пустились в обратный путь. По дороге я с упоением облизывала за заиндевшую фольгу, и хотя язык покалывало, наслаждалась волшебным ощущением и предвкушала счастье, ожидавшее меня дома. Так и вышло. Дома эскимо торжественно развернули, положили на блюдечко, всей семьей во главе с бабушкой отправились на кухню, поместили блюдечко на плиту вблизи газовой горелки. На моих глазах мороженое растаяло, шоколадная глазурь расплавилась. Мне вручили серебряную ложечку с выгравированным на черенке бабушкиным вензелем. И в таком вот жидком, тепловатом качестве я впервые испробовала божественный продукт. И было так вкусно, что с тех пор я предпочитаю изрядно подтаявшее мороженое. Счастье это случилось в конце января 1953 года. А если бы историческая карта легла иначе, и отец народов не скончался бы вскоре после сладчайшего события моей жизни, а родители, опасаясь за состояние гland моих и аденоидов, Отложили бы дегустацию до весны. Может, я и не попробовала бы никогда московского эскимо на палочке. Впрочем, история не терпится слагательного наклонения это общеизвестная банальность. Короче говоря, в случае с лайковым пиджаком я надеялась только на тётю Полю. Знала, что родство, образовавшееся в те дни, когда я пятилетняя послась по тенью ее фикусов, не забыто. Высадившись из такси, вихрем взлетела на третий этаж. Ко дню аргентинского пиджака тетя Поля стала уютной, вечно растрепанной, добродушной старушкой. По-детски крест накрест накрестукутая в серый деревенский платок, концы связаны узлом за спиной, ласково приговаривая что-то, подолгу кормила голубей на окрестных помойках. Сама щей и борщей не варила, передоверила это дело Томми. В тот день, на мое счастье, голубей тетя Поля уже покормила. Просьбе моей вняла покопалась в комоде, развязала трепицу и деньги выдала. А добрый таксист без проволочек домчал к магазину ровно к окончанию обеденного перерыва. Я обрела чудо-пиджак и в состоянии эйфории полетела домой. Не на крыльях, но на метро. Тайна появления в свободной продаже синих лайковых пиджаков и изумрудных курток сразу же разъяснилась. Пиджаки и куртки странновато, мягко говоря, пахли, и вовсе не кожей. Отчего обоняние мое притупилось в магазине и отказалось ли бы я от покупки вовремя время вонь, неизвестно. На следующий день, проигнорировав запах, я надела пиджак и отправилась на работу. Коллеги мои испытали двойной шок: первый от красоты пиджака, второй от его запаха. Не успела я смутиться, огорчиться, оправдаться, Как открылась дверь учреждения и появилась Рита, редкостной красоты девушка, истинно бытичелевского облика. Вдобавок к прочим изумительным статям Рита обладала длинными волосами редчайшего оттенка. Ритины глаза сияли, а чудные волосы цвета красного дерева струились по изумрудной лайке, новой аргентинской куртке, смердевшей точно так же, как и мой синий пиджак. Я приободрилась. Увы, Но пиджачно курточную радость нам обеим пришлось отложить на несколько месяцев, в течение которых запах выветривался. Рите повезло, у нее был балкон. На нем изумрудная куртка и провисила всю зиму. А у нас балкона не было, так что аргентинскую пиджачную вонь пришлось вынюхать самим и в полном объеме. Но к весне запах развеялся, и я вышла в нем к людям. А по остальным показателям вещь казались отменная. Этот предмет тоже стал знаковым и вошёл в коллекцию раритетов